Глава 16. Слой 43, группа 12, скольжение 78. Моя походная супруга Лен Валерий Урла что-то задерживалась, так что пришлось мне даже ментально связаться с ней и решительно поторопить, поскольку времени до начала сражения оставалось в обрез, и каждая минута была дорога. Погрузка первой партии космических мин уже завершилась. Место 20 кораблей сопровождения под силовым щитом древнего крейсера заняли имперские стелс-бомберы Я еще во время переговоров с Георгом Первым дал конкретно этим 20 кораблям допуск под поле. И даже выделенный Георгом Первым опытный адмирал расы и сег доминантов, как мне сообщили, уже прибыл на звездолет. А вот мои супруги, все не было. Наконец, запаздывающая воеда показалась в громадном ангаре катера в Бога войны. Лэнг Валерия Урла неторопливо шла, сопровождая медленно едущее инвалидное кресло, ищущий правду Лэнг Флорианы Тон Унатари и несла в руках завернутую в непрозрачную пленку большую картину размерами где-то метр на полтора. Девушек сопровождал солидный эскорт из трех десятков огромных богомолов и вооруженных людей. Но вся охрана деликатно остановилась за 15 метров до меня, предоставив дальше Кунгу земли заботиться о безопасности двух статусных персон. «Прошу извинить за опоздание, муж мой!» Валерий скосила глаза и указала на искалеченную флору которая действительно не могла передвигаться быстрее в своей коляске, а уж тем более идти быстро на своих едва функционирующих ногах. А также за то, что не удалось помочь тебе в переговорах с императором. Вместе с Мейлонкой Айни и двумя поспешившими на помощь бойцами из числа охраны мы аккуратно подхватили на руки кресло с Лэнг Флорианой и перенесли в катер. Туда же Валерий занесла задрапированную картину. Я обратил внимание, что ладони и пальцы или Канки густо перемазаны в засохшей краске, преимущественно зеленой. Пятен краски хватало и на роскошном платье моей супруги. По-видимому, в порыве вдохновения две художницы творили свое совместное произведение руками, причем настолько торопились и вошли во вкус, что не особо-то заботились о чистоте своих одежд. «За переговоры извиняться не нужно», — объявил я, когда двери катера закрылись, и летающая машина пришла в движение. Валери, на самом деле ты мне очень помогла. У императора, каким бы грозным и жестким переговорщиком он ни был, Имеется своя слабость, его супруга, Белая Королева. Кунг Георг безумно любит Кастру, к ее словам прислушивается и ее мнению доверяет. А Белой Королеве ты определенно понравилась, как и твоя питомица. Кстати, а где сестренка? Я удивился и осмотрелся, поскольку действительно не видел рядом с Лэнком Валери, обычно сопровождающую хозяйку Теневую Пантеру. Тут она, в катере! Слышащая Герта не указала когтистой лапкой в конец салона, и я обернулся. Визуально там никого не было, но проведенное сканирование подтвердило словами Илонки. Теневая пантера забилась в угол за дальние кресла и почему-то скрывалась в невидимости. «Это я отправила свой питомец обратно в катер», — смущенно улыбнулась моя воеда, поскольку сестренка до жути боялась картину, на которой сама же и изображена. «О как! Покажи!» — потребовал я, и мастер зверей с готовностью стянула с картины обертку. Судя по в ту же секунду раздавшимся скребущим звукам, сестренка в панике попыталась процарапать металлическую стенку и уйти из катера в открытый космос. Было чего. На месте теневой пантеры я и сам бы, наверное, испугался. Основным фоном картины был зеленый, всевозможные оттенки этого цвета. Внутри же зеленого поля, строго по центру, располагался правильный белый круг. А вот внутри этого круга два страшных хищных глаза, горящих оранжево-алым пламенем и определенно нацелившихся убить смотрящего на картину. Глаза, в отличие от фона и белого круга, были прорисованы очень тщательно, тоненькой кисточкой, и казались по-настоящему живыми и опасными. «А почему глаза красные?» Не став комментировать все остальное, полюбопытствовал я. «У сестренки же сине-голубые глаза, словно море в ясную погоду, а тут кровавое пламя». «Мы сперва попробовали синие, но Белая Королева сказала, что в таком цвете абсолютно не достигается нужный эффект, что картина совершенно не передает той безумной буйной энергии, что заключена в диком звере-людоеде, и перекрасила цвет глаз в огненный». Ну что сказать, у Астры действительно получилось добиться нужного эффекта. Не зря Белая Королева возглавляла фракцию художников империи, она определенно была талантлива в живописи. «Не только в живописи, но и в танцах» мысленно добавила сидящая в кресле Флора. «Когда моя сестра Астра танцует, все вокруг забывают обо всем на свете и просто стоят любуются». Я запоздал и спохватился, что излишне ослабил бдительность в присутствии очень сильной, ищущей правду. Чем-то незамедлительно воспользовалась, прочитав мои мысли, и при этом даже не потревожила мою защиту и не выдала своих действий, пока не вступила в ментальный разговор. Не знаю, до какой информации в моей голове Лэнг Флориана успела докопаться, едва ли смогла вызнать что-либо особо секретное и опасное для меня. Да и не стало бы в таком случае Флориана выдавать себя, но в любом случае такое поведение советницы императора нужно было пресекать на корню. «Флора, не советую копаться в моих мыслях. Часть информации в моем мозгу слишком опасна, а до другой ты еще просто не доросла». Сам не знаю, почему я построил фразу именно так. «Флориана была уже совершеннолетней девушкой, всего на несколько лет младше меня самого». Так что доросла она уже практически до всего, хотя я понимал, что искалеченная, полупарализованная ищущую правду, фактически круглосуточно окруженная лекарями и своими миньонами и сек мажорами едва ли имела хоть какой-то опыт взрослой жизни. Нет, я вовсе не хотел обидеть девушку или намекать на ее неполноценность. Просто в этот момент искренне возмутился, что посторонний копается в моем мозгу и может смаковать мои эротические воспоминания и фантазии но эффект от моего предупреждения превзошел любые ожидания. Флора резко дернулась, словно от удара хлыстом, и едва не выпала из своего кресла. Повернулась в мою сторону и смотрела на меня расширенными от ужаса глазами. Лицо у девушки побелело, а ее само трясло, словно в предсмертных конвульсиях. Я совершенно не ожидал настолько бурной реакции на обычное предупреждение и даже переспросил ищущий правду, что не так. «Эти слова...» Флора чуть успокоилась тяжело выдохнула и уселась в своем кресле поровнее, вцепившись побелевшими пальцами в подлокотники. «Именно эту фразу, слово в слово, я слышала в тот самый страшный день моей жизни, когда Красная Королева наказала меня за неуемное любопытство. Мне вполне хватило того болезненного урока. кун Камар, я обещаю впредь не пытаться читать ваши мысли и даже клянусь своими способностями, ищущей правду». Возникшее напряжение снял неожиданно прозвучавший в салоне катера веселый смех моей еда Валерий, пытавшийся успокоить теневую пантеру и смеявшийся над ее пустыми страхами. Мастер зверей звала свою питомицу и предлагала подойти за вкусняшку в виде сушеного кусочка мяса. Но сестренка, хоть по приказу хозяйки и проявилась из невидимости, уперлась всеми четырьмя лапами в пол и вжалась задом в дальний угол салона, наотрез отказываясь приближаться к опасным красным глазам на большом полотне. «Бестолку», — через минуту признала Ленка Валерию Урла тщетность своих усилий. «Впервые сталкиваюсь с тем, что моя умная питомица меня не слушает. Муж мой, оповиска ка эту картину в своей личной каюте. Сестренка никогда больше не станет туда рваться и не будет мешать нам по ночам». Первое, что обнаружил, ступив на борт своего крейсера, это нелепо согнувшегося на полу крупного исек-доминанта с черным, как смоль, панцирем, склонившего голову и подогнувшего конечности под себя. Над ним кружащую семерку малых охранных дронов-реликтов, выписывающих над незнакомцем опасную карусель и бдительности регущих пойманного нарушителя до появления капитана. А рядом двух членов команды, Герт Вашу Тушиха и Герт Имрана, безуспешно пытающихся отогнать дронов от посланного мне в помощь опытного адмирала Империи. О том, что на полу передо мной находится именно прославленный адмирал, я прочел в информации об этом персонаже. Лэнг Масс Аж, Исиек Доминант, фракция Звездный Флот Роя, стратег 208 уровня. Лэнг, да еще и 208 уровня? Неудобно вышло. Я тут же включил Адмирала Богомолов в список друзей, которым разрешено находиться на крейсере. А заодно сразу же включил в этот список ищущую правду Лэнг Флориану, пока охранные дроны не заинтересовались новой гостей. Извинился перед Лэнг Масс Ажем и даже протянул руку, взявшись бронированной перчаткой за острую верхнюю конечность богомола и помогая огромному насекомому подняться, после чего еще и подарил нависшему надо мной громадному трехметрового роста и сек-доминанту кольцо на плюс один к телосложению, поскольку прославленного адмирала что-то пошатывало, да и вставал он с большим трудом после длительного времени, проведенного в скрюченном состоянии. «Навык дипломатия повышен до 65 уровня. Навык дипломатия повышен до 66 уровня». Навык дипломатия повышен до 67 уровня. Получен 164 уровень персонажа. Получено 3 свободных очка навыков. Суммарно накоплено 6 очков. Что это сейчас было? Такой поток игровых сообщений из-за элементарной вежливости? Я проверил эмоции высокого во всех смыслах слова «гостя», и убедился, что инцидент действительно полностью исчерпан, и представитель нечеловеческой расы не держит на меня зла. Это было весьма кстати, поскольку прославленный стратег, как я успел выяснить, командовал всеми флотами Роя, и носил громкий титул «Погибель человечества», полученный по результатам более чем полувековой войны Роя с Империей. Иметь такого умного и опасного монстра в числе своих недругов действительно не хотелось. «Вроде случайный эпизод, но насколько же серьезные последствия он будет иметь в будущем?» сообщила ищущую правду Лэнг Флориана и печально вздохнула. Однажды наступит момент, когда Рою придется решать, кого из шести детей императора поддерживать в претензиях на трон. Гросс-адмирал Лэнг масс аж будет поставлен перед непростым выбором, вспомнит этот день и поддержит крон принцессу Деяну, супругу вашего сына. Хотя Дея лишь пятая в списке претендентов на трон, после трех старших дочерей и Георга-младшего, сына Белой Королевы. Красная королева Мия, даже проиграв в дворцовом мятеже 8 лет назад, все равно добьется своего и сделает дочь правительницы империи. «Это уже четко определенная линия будущего?» Уточнил я. «У будущего не бывает четкой определенности. Слишком много непредсказуемых факторов могут вмешаться и изменить судьбу. Бывают лишь линии будущего менее вероятные и чуть более вероятные. Так и в данном случае». Да, сейчас наиболее вероятно стала линия будущего, когда ваш сын становится императором, а императрицей – его супруга Деяна. В таком случае неизбежна многолетняя гражданская война, которая серьезно ослабит человечество, поскольку с нарушением порядка престола наследия согласятся далеко не все и произойдет раскол. Сына Астры, кронпринца Георга-младшего, поддержат раса эльвинов и милейфаты. За кронпринцессу Ликану встанут военные империи и весь генеральный штаб, во главе с Ленкой Никольтон Савойей. Свои сторонники найдутся и у кронпринца Робана-младшего. «Чем в итоге все закончится, я даже близко не могу предсказать. Слишком сложный клубок линии вероятного будущего вы закрутили, Кун Камар, прилетев в Империю и встретившись с Георгом Первым. Но хватит о далеком будущем. Для начала нужно разгромить композит, иначе все рассуждения о будущем не будут иметь никакого смысла». «Пока оба моих инженера срочно сооружали для адмирала и ищущей правду рабочие места на капитанском мостике, я еще раз проверил готовность сопровождающих на стелс-бомберов, провел контрольное сканирование корабля, дабы убедиться в отсутствии шпионских жучков, незапланированных зайцев и присутствии всех членов команды на борту, после чего приказал навигатору вводить координаты для перемещения в столицу Мейлонцев звездную систему Урми. Пару секунд, и картинка на большом обзорном мониторе сменилась». Навык картография повышен до 119 уровня. Навык зоркий глаз повышен до 136 уровня. Было от чего удивиться. Количество собравшихся в системе звездолетов лишь немногим уступало тому, что я видел сегодня на больших учениях империи. 48 тысяч кораблей. Хотя, конечно, классами и размерами большинство из них сильно уступали имперскому флоту Георга I. Я во множестве видел на экране наспех переоборудованные грузопассажирские челноки и легкие прогулочные летательные аппараты класса «Поверхность ближний космос». Видел даже роскошные яхты, хозяева которых поставили пару лазерных орудий, чтобы их корабли формально относились к боевым. На фоне этой наспех собранной солянки настоящим эталоном сплоченности и мастерства смотрелся королевский флот Трилов, стоящий на большом удалении в 5000 километрах от остальных подразделений. 12 тысяч звездолетов, сформировавших шевелящуюся сферу вокруг огромного разрушителя Кибо-Пору-Тойш и 15 грозных линкоров. Рассмотрел я и основной флот защитников Милонской столицы, сформированный из звездолетов с ворами и милонских кораблей. 24 тысячи звездолетов. Располагался этот флот возле грозной космической цитадели системы Урми и был распределен на три большие тактические группы, в каждой примерно по 8 тысяч звездолетов. Ядром каждой группы выступал малый керриер, как назвали бы такой корабль матку по классификации империи. Суммарно в едином флоте союза мейлонских прайдов и свора милефатов я насчитал три керриера, 9 линкоров и порядка 80 крейсеров. Остальное составляли корабли малых классов, и хотя крупных кораблей в организованном едином флоте было совсем немного, собравшиеся в урме силы защитников смотрели солидно и грозно. И, наконец, та самая сборная солянка из разномастных звездолетов, на которую я обратил внимание сразу по прибытию в систему Урми. Тут присутствовали и профессиональные наемники, и откликнувшиеся на призыв свободные капитаны, и корабли частных корпораций, и просто примкнувшие добровольцы. В сумме их количество мой тактический компьютер оценил в 12 тысяч кораблей. И хотя из звездолетов крупных классов тут присутствовали лишь 4 крейсера, и переоборудованная под управление боевыми дронами гигантская копательная баржа, признаться, я ожидал куда худшего, так что настроение от увиденного у меня заметно повысилось. А между тем новоприбывшую группу кораблей заметили. Мой крейсер просканировали из звездной цитадели, после чего с Милонского линкора Аками Тудури мгновенный распад или в другом варианте прочтения внезапное исчезновение материи, язык Милонской расы, поступил вызов по видеосвязи. На экране появилась кунг Кисимяо с черной повязкой через поврежденный глаз. Решительная, полная энергии и величественная просто до нельзя в тяжелом белоснежном бронескафандре, на котором поверх грудной пластины сейчас красовалась синяя косая лента, высшая награда расы Гекхо. Я уже знал, что поддержка мейлонцам со стороны Гекхо в этом сражении была скорее моральная, поскольку отозвать с фронта и прислать свои боевые звездолеты с юзеренной земли не могли. По-видимому, дипломат Гекхо перед решающим сражением вручил великое эту награду от лица Кронгдова Эшпира. «Кунг Земли, ты пришел на мой призыв и привел корабли Империи. Я этого никогда не забуду, верный друг. Место в строю тебе сообщат мои помощники. Удачи нам всем и постараемся выжить!» Авторитет повышен до 165. Экран погас. Я не успел даже ничего ответить Мейлонской правительнице, не то что сообщить о присутствии у меня на борту опытного флотоводца присланного Георгом Первым в помощь Мейлонскому командованию. Понятно, командующий оборонной столицей сейчас было недолгих до разговоров. Удивительно, что Великая вообще нашла время на приветствие. Гертаюх, свяжись с мейлонскими военными. Сообщи, что мы сейчас временно исчезнем, чтобы привести еще группу фрегатов, чтобы мейлонцы не подумали, что мы дезертировали перед самым сражением. Также предложи их командирам помощь опытного флотоводца Гросс-Адмирала Лэнг Массажа, Сообщение мой навигатор передал. Почти сразу нам сообщили коды свой-чужой. Но вот следующего вызова и инструкции пришлось подождать. Наконец, минут через десять с моим кораблем связались. Незнакомый взъерошенный милонец сверился с данными у себя на экране и сообщил. «Конг-Земли, фрегаты передаете в тактическую группу Гало ют 67 Крейсер идет во вспомогательный флот «Руан». Слой 43, группа 12, скольжение 78». Ваш канал связи 111 ключи шифрования получите. На месте не стойте, в системе работают вражеские невидимки. Словно подтверждение его слов, в двухстах километрах от моего крейсера в гуще малых кораблей вспомогательного флота расцвел цветок ядерной вспышки, похоронивший разом три десятка звездолетов. Мейлонец на экране чертыхнулся и отключился. И это все? Ни слова о гроз адмирале, да и сама идея отделять специализированные стелс-бомберы с неговорящими на милонском языке экипажами от управления крейсера и использовать их в бою, как простые фрегаты, показалось мне, мягко говоря, нерациональной. «Это явная ошибка», — прокомментировал сидящий рядом аналитик Герт Джарк. «Это очень грубая ошибка», — подтвердил Гросс-адмирал, которому Герта Ани перевела полученный приказ. «Раз так, что ж, мне не впервые было игнорировать распоряжение руководства и действовать на свой страх и риск. Нет, крейсер я действительно собирался встроить в предлагаемую формацию Потом, когда вернусь с новой партией фрегатов Хотя сейчас абсолютно не понимал, что от меня хочет Мейлонское командование И что такое слой 43, группа 12, скольжение 78 Но вот жертвовать ценными стелс-бомберами совершенно точно не собирался Невидимки, на поле! Отойдите от крейсера на безопасное расстояние Разметьте систему для работы Создайте удобные точки для атаки и от варпа «Приказы исполняйте только от меня и от гросс-адмирала Лэнг массажа. Остальные команды игнорируйте». «Флора, твой выход. Продемонстрирую, за что тебя так ценит твой император».